Глава 19. Поединок. Чем глупее повод для войны, тем более она кровопролитна. Нариддин. Глава клана Нидила. По обычаю, Божий суд должен был состояться немедленно, прямо под тенью священного белого дерева. Старейшины кланов поднялись со своих мест и присоединились к толпе, сгустившейся вокруг импровизированной арены. В их числе были торжествующий нарядин и выглядевший несколько растерянным Мадар. Образовался круг диаметром около ста локтей. Одна из сторон круга примыкала к священному дереву. Внутри арены остались даже подушки на камнях. Столь поспешных их покинули старейшины. «Объявляется Божий суд!» Громко объявил старец Ибурун. Его слово после Мадара было вторым в совете старейшин Высокогорья, как самого старшего из глав кланов. Бой продолжится до смерти противника. Проигравшая сторона приносит свои извинения, выплачивает назначенную виру и отказывается от кровной мести. Война заканчивается. Толпа загудела. Зазвенело ударяемое друг о друга оружие, с которым, согласно обычаю, нельзя было вступать только внутрь священного круга старейшин, но которое имели все горцы, находившиеся в лагере. Представителей кланов предгорья, сопровождавших своих вождей, здесь было меньше, чем высокогорцев. Но они были. И теперь, подбадривая обе стороны, многие из горцев начали стучать мечами и копьями по своим щитам или другим мечам и копьям. Друзья Дорика стояли неподвижно отдельной группой несколько в стороне от подножья белого дерева, вне священного круга. Они молча сжимали рукоятки остававшегося в ножнах оружия. Лигелин держал в опущенной левой руке лук с белой стрелой. Шеридару подали два меча с несколько изогнутыми лезвиями, и он, приняв их, закрутил ими в воздухе, изображая мельницу. Его улыбка выражала самодовольную уверенность, с которой он поглядывал на принца. Дорик принял от молота короткий меч и боевой топор ремет, свое излюбленное оружие. Ручка ремета, изготовленная из прочного дерева, была украшена искусно вырезанной вязью рунами. На бердыше был изображен королевский олень. Артанел передал принцу небольшой щит парму который тот закрепил на левом запястье. Щит был не более двух пядей в диаметре. Он был мал и потому удобен для поединка, так как давал свободу действий. Никаких доспехов, кроме кожаных курток, на поединчиках не было. Считалось, что даже легкая кольчуга замедлит реакцию сражающихся и не позволит молниеносно ответить ударом на удар. Меч Дорик вложил в ножны, а затем опустился на одно колено и взял в ладонь горсть пыли. Принц пересыпал с ладони на ладонь священную землю. Она была как пудра. Дорик потер руки, прошептал несколько слов, обращаясь с молитвой к богам этого места. Потом поднялся и, крепко взявшись за рукоятку боевого топора, с вызовом встретил хищный взгляд нехорошо усмехающегося горца. Бой начался сразу же как только их взгляды пересеклись. В одно мгновение шаридар преодолел разделявшее его от противника расстояние и нанес двойной удар своими мечами. Справа вниз и слева вверх одновременно. Оба удара Дорик отбил, поочередно подставив под изогнутые лезвия врага топор и щит. А затем в повороте сам нанес круговой удар топором справа налево и вверх. Шеридар без труда отвел удар левым мечом, а правым сделал глубокий выпад, целясь в лицо противнику. Дорик отразил этот удар щитом, но меч, опустившись, прорезал его кожаную куртку, оставив на теле первую неглубокую рану. Шеридар в самом деле оказался великолепным бойцом. А боерукий мечник, он одинаково хорошо наносил удары из любой позиции, сверху, снизу, сбоку, Он нагибался, чтобы попасть под щит, делал обманные финты, поворачивался, крутил мельницу. Дорик едва успевал отражать удары. Ему все время приходилось отступать. Еще никогда в жизни принц не сражался с таким быстрым и умелым противником. Даже Реми, опытный мечник и гранд-телохранитель его отца, казалось, уступал в мастерстве обои рукому горцу. Дорик с самого начала понимал, что боевой топор, как более тяжелое оружие, не самое лучшее противопоставление в бою двум мечам. Но он самоуверенно понадеялся на свое мастерство. Теперь ему приходилось все время пятиться. Когда принц, отступая к краю площадки, уже почти уперся спиной в стоявшую вокруг импровизированной арены толпу, и та подалась назад, Шеридар прекратил атаковать. Опустив мечи и выругавшись на своем языке, он вернулся в центр арены, не поворачиваясь, правда, к противнику спиной. Презрительно плюнув на землю, он жестом руки с зажатым в ней мечом позвал Дорика к бою. В толпе послышались смешки. «Мы должны каким-то образом остановить этот бой!» Нервно прошептал ворчун на ухо легилину. «Не вмешивайся. Мы ничего не можем сделать!» Стиснув зубы, ответил министрель, не отрывая взгляда от происходящего на арене. Шеридар молча ждал с опущенными мечами. Казалось, он дает возможность принцу атаковать самому. Дорик воспользовался этим. И бросился на врага с поднятым топором. Оружие полоснуло по воздуху. Горец грамотно держал дистанцию. Но первый удар принца был лишь началом задуманной комбинации. Топор, опустившись по диагонали, тут же по инерции полетел в сторону противника снизу вверх. Противник уклонился. Лезвие топора, не достигнув цели, качнулось вправо. Шеридар отшатнулся влево. Но связка на это и была рассчитана. Обернувшись вокруг себя, Дорик на мгновение оставил соперника за спиной. И тут же с разворота лезвие топора метнулось в голову горца. Непонятно как, но Шеридару удалось не только уклониться от стремительного выпада. Более того… Извернувшись на стремительной скорости, горец вытянул вперед свое двойное оружие, и зажав словно в тиски изогнутыми мечами топор принца, он, дернув его, вырвал Ригдар из руки Дорика. Принц в растерянности отступил. Такого он не ожидал. Толпа восторженно загудела. Опять послышались смешки. И вновь Шеридар остановился. Он шагнул к лежащему на земле топору и демонстративно плюнул на него, после чего толкнул оружие к ногам растерянного Дорика. Жестом он вновь позвал принца вернуться в центр площадки. «Игры закончились!» Сквозь зубы прошипел горец, смотря противнику прямо в глаза и стремительно бросился вперед. На этот раз Дорик уже не совершал ошибку, допущенную им при первой атаке, когда он делал слишком длинные выпады топором. Сейчас принц отходил по кругу, перемещаясь между камнями старейших. И пытаясь сбить темп, казалось неутомимого противника. Ему раз за разом приходилось прикрывать свою непокрытую голову небольшим щитом. И если бы изогнутые мечи Шеридара были чуть тяжелее, Дорик бы уже не смог отвести удар. Его руки гудели и уже с трудом держали топор, отбивающий хлёсткие удары горца. Удерживать оружие, которое будто бы наливалось свинцовой тяжестью, становилось все труднее. Принц предпринял еще одну попытку достать Шеридара боковым круговым ударом через спину. И вновь потерял топор, который так же, как и в первый раз, был зажат в тиски изогнутыми мечами и вырван из его рук. Но на это Дорик и рассчитывал. В то мгновение, когда рикдар выскользнул из его пальцев... Он перехватил ими же рукоятку короткого меча у пояса и, вытащив его из ножен, продолжил свою атаку, оказавшуюся неожиданной для Шеридара. Впервые Горец попятился назад, отбивая молниеносные удары принца. В толпе раздались восторженные крики. Потому какая бешеная карусель мечей завертелась перед их глазами, люди поняли, что в бою встретились два достойных соперника. Сейчас схватка бойцов напоминала танец. Противники кружили вокруг друг друга, изгибаясь то влево, то вправо, наклоняясь и делая стремительные выпады. Руки с оружием неимоверно удлинялись. Звенела сталь. Искры от соприкосновения мечей разлетались в разные стороны. Теперь Дорик бился на равных со своим противником. Но силы начинали его покидать. Слишком много их было потрачено на махание топором а могучий шаридар был явно выносливее принца. Удары Дорика становились слабее, движения замедлились. Этим начал пользоваться шаридар. Теперь он непрерывно атаковал, не давая принцу уходить в сторону. Пытался прижать его к дереву, чтобы у того не было возможности отступить. У Дорика уже текла кровь из многочисленных ран и порезов, которые нанес ему казавшийся неутомимым враг. Болели раненое грудь и плечо. Становилось все труднее поднимать меч. В какой-то момент один удар горца пришелся сверху по щиту, которым Дорик прикрывал голову. Второй удар последовал с другой стороны, где его ожидаемо встретил меч принца. И тогда, сделав легкое хитрое движение, Шеридар нанес по обманной траектории новый удар. Клинок благодаря изгибу обошел небольшой щит, и если бы в последний момент принц не споткнулся о корне дерева и не упал, то удар снес бы ему голову. Лезвие горца полоснуло принца по щеке, проделав глубокий длинный порез по скуле и, обнажив кости щеки, кровь залила правую сторону лица Дорика. Его короткий меч при падении улетел в траву. Принц начал отползать назад, но уперся спиной в ствол священного дерева. И в этот момент он почувствовал что-то странное, какую-то эманацию, исходящую от белого дерева, ставшего свидетелем их схватки. Пришло какое-то чувство теплоты и понимания единства с этим созданием. Казалось, дерево поддерживает принца в его стремлении победить и внушает, чтобы он не отчаивался. Но когда принц взглянул на приближающегося Шеридара, все сомнения в неизбежности смерти покинули его. Чувство теплоты, исходящее от дерева, сменилось ощущением теплоты от вытекавшей из многочисленных ран крови. Мелькнула мысль. «Неужели конец? Неужели проиграл?» Шеридар уверенно двигался в его сторону. На нем не было ни единой царапины. Его лицо выражало торжество, а улыбка казалась зловещей. Один клинок он опустил к ногам, а другим взмахнул, чтобы нанести последний удар. Но в самый последний момент внезапные столпы толпы выпрыгнул какой-то мальчишка, который буквально повис на руке горца, прежде чем тот успел нанести смертельный удар. «Брат, прошу тебя, он спас мне жизнь, ты не можешь его убить!» Разъяренный горец, которому помешали закончить дело, не стал слушать мареша. Ударив его рукояткой другого клинка, он отшвырнул мальчика в толпу. Там чьи-то руки подхватили мареша и удержали в толпе. «Не давая больше вмешиваться в схватку!» Дорик попытался подняться, но вместо этого упал на колено. Подняв голову, он посмотрел в глаза своего врага. Вид принца был ужасен. Одной рукой он закрывал кровоточащее лицо, другой опирался о землю. Он был весь в пыли, крови и поту. Лигелин перехватил стрелу и стремительно натянул лук, целясь в Шеридара то же мгновение, он почувствовал на своем горле холодное лезвие и услышал хриплое шипение у своего уха. «Нельзя вмешиваться в поединок. Ты ведь не бог. Не заставляй перерезать тебе глотку». Покосившийся в сторону Легелин заметил, что сейчас к шеям всех его друзей были приставлены кинжалы. Это были горцы Халидона, члены клана, чью сторону сейчас представлял на божьем суде Дорик» и которые, исходя из своих представлений о чести, не позволяли друзьям принца прекратить бой. Легелин все еще держал стрелу, наложенную на тетиву. Он нахмурился, принимая для себя решение пожертвовать своей жизнью, но спасти друга. И уже хотел было спустить тетиву, но в этот миг заметил мимолетно брошенный на него взгляд принца, который, разглядев движение Министреля, отрицательно качнул головой. Легелин все понял и опустил лук Трус громко выкрикнул ворчун поняв происходящее по-своему Трус и предатель казалось он сам готов прикончить леггелина за то что тот ценой своей жизни отказался от спасения друга все помутнело в глазах худорика как сквозь туман он видел как шаридар отшвырнул плачущего мареша как леггелин натянул и потом опустил лук как к шеям всех его друзей прижались клинки горцев Халидона. Видел он и врага, вновь замахивающегося над ним своим клинком. Но тех мгновений, что подарил ему мальчик, остановивший Шеридара от смертельного удара, хватило Дорику, чтобы собраться для последнего броска. И когда горец снова поднял меч над головой, а он не торопился, чтобы все видели, как он прикончит обезоруженного пришельца, бросившего вызов лучшему воину гор. «Принц!» сжавшийся в тугой комок у подножья священного дерева, был готов действовать. Выпрямившись, он, словно камень, выпущенный из катапульты, внезапно вскочил и бросился к своему противнику. В руке, которой Дорик опирался о землю, была зажата горсть пыли, которую он и кинул в глаза своему сопернику. А затем, когда не ожидавший этого Шеридар отшатнулся, налетел на него со всей силы, ударив врага в плечо всем корпусом своего тела, а головой в челюсть. От удара Шеридар отлетел назад и, упав прямо на один из камней старейшин, на мгновение потерял сознание. Подобрав свой меч, принц, который был не в силах подняться, на четвереньках подполз к противнику. Усевшись сверху на горца, Дорик поднял над головой клинок и взглянул на окружавшую его притихшую толпу. Увидел хмурые лица горцев, растерянные лица друзей, плачущего мареша Опустив глаза, встретился с холодным взглядом очнувшегося Шеридара. В его глазах не было страха. «Бой окончен!» Громко крикнул принц Дорик и с силой опустил меч. Кровь Шеридара хлестнула на клинок. Ее брызги попали на лицо принца, включая и его чистую половину. Толпа затихла. А Дорик упал сначала на бок, а потом перекатился на спину. Он лежал, раскинув руки в стороны и еле дышал, не в силах пошевелиться. Настолько у него не осталось сил. Но на его лице была улыбка.